память святых мучеников Авды и Вениамина. Святой священномученик Авда жил в царствование императора Феодосия младшего и был епископом в Персии. Он разрушил храм огня поклонянников, из-за это был схвачен и приведён к царю. Царь сперва кротко велел ему восстановить разрушенный храм, но когда он ответил, что сделать этого не может, то послал воинов разрушить все христианские храмы. После сего гонители стали преследовать христиан и не разбирая возраста различными способами стали предавать их смерти. Первым из них после разнообразных мучений был усечён мечом священномученик Арда, а спустя 30 дней после сего были казнены смертью и другие святые мученики, и между ними святой диакон Вениамин. Ему мучители воткнули сперва под ногти пальцев на руках и на ногах заострённые спицы и потом посадили его на кол от чего он и предал дух свой в руки Господа